Глава пятая. «Леонид, мы находимся в точке отправления», вдруг резко остановившись в лесу, сказал клон Артем. Шедший за ним его напарник тоже остановился, посмотрев на Леню. «Да вижу я, вон и тачка стоит». Прикрытая несколько часов назад большими ветками, в кустах стояла Тойота. Капот и крыша были покрыты мелкими каплями утренней росы, и Лёня, положив ладони на холодное железо, медленно провел руками, оставив след. «Артём, «А что это за место такое? Ты, наверное, все знаешь, раз столько лет уже находишься тут». Резко повернувшись к двум парням, спросил он. «Тауран», — ответил один из них. И по интонации ответа Леня понял, что этот человек Артем, а не его клон. Второй обычно отвечает, констатируя факт, и практически любое свое предложение начинает с имени человека, к которому обращается. «Тауран?» — переспросил лёня «Именно. Эта планета предназначалась для медведей а Земля для людей. Но структурные геологические отличия двух планет привели к тому, что и люди начали сюда попадать. А что за различие Леонид, Артем сказал, что геологически. В отличие от Земли, планета туран многоядерная, что вызывает возмущение магнитных полей. И что? Леонид, этот разговор ни к чему. И ту информацию, которую ты ждешь от нас узнать, ты все равно не узнаешь. «Нам пора ехать за их мором подойдя ближе, сказал человек Артем. «Помню я, помню», — Леня посмотрел на свои мокрые отрасы ладони и, вытерев их об штанину, добавил. «Артем и Артем, я про уговор помню, но...» Леня пытался подобрать слова, чтобы избежать ситуации, когда обе эти непонятные личности оказались бы рядом с порталом, так как это могло вызвать неконтролируемые последствия. И, судя по их поведению, эти парни не в курсе про порталы, или же искусно это скрывают. Давайте так. Друзья мои, у вас, и образно выражаясь, я у вас на крючке, и не сорвусь. С вами лучше не ссориться. Так вот, я сейчас сгоняю за их мором и встречаемся тут же. Леонид знает дорогу? Нет, Леонид дорогу не знает. Просто у Леонида есть глаза, и он эту дорогу сможет найти. Ответил лёня к лону. Хорошо. У тебя три часа. Мы ждем тебя тут. Но учти, что найти тебя мы в состоянии. Я понял, что ты не хочешь нас приводить на место, где хранится их мор, и где, возможно, находятся также остальные люди, твои друзья. Мы тоже не горим желанием лишний раз светиться перед людьми. На данный момент все те, кто нас видел, кроме тебя, Леонид, мертвы. Ты, надеюсь, понимаешь, о чем я? Я прекрасно тебя понимаю, но и ты меня пойми. У парней там полно оружия, и они не такие зеваки, как наемники в деревне. «Начнется стрельба, будут ненужные жертвы. Зачем нам все это?» Артем в ответ кивнул и, подойдя к стволу ближайшего дерева, сел у основания. Его клон повторил те же движения, расположившись рядом. Леня не стал терять время и, сев за руль, завел машину. Пытаясь разглядеть следы среди травы, он увидел, как оба Артема подскочили со своих мест, всматриваясь куда-то в вглубь леса. «Нас что, преследуют?» — открыв боковое окно, спросил лёня «Леонид, зафиксировано открытие портала с землёй», — сказал клон. «Да, и похоже, несколько летающих людей прошли через него», — договорил за своим напарником Артём. «В смысле летающих? На самолёте, что ли?» «Нет, техники нет. Открытие портала произошло на высоте более 100 метров, и люди летели». «Три человека», — добавил клон. «Придумайте тоже, летающие. Чёрт с ними, сами разберётесь. Я поехал» ответил Лёня и, закрыв окно, медленно тронулся. Артёмов же совсем не интересовали люди. Они вернулись в исходное положение и продолжили сидеть дальше под деревом. Лёня ехал не спеша, пытаясь не потерять слеп. В голове он всё прокручивал разговор с Серёгой и Шуриком. Как им объяснить, что он один, где ребята и зачем ему этот прибор? Что, если сказать, что ребят взяли в плен и требуют охмор? Нет, не поверят. Да и о том, что прибор у них знают только единицы и все они находятся на поляне. За непростыми размышлениями прошло около полутора часов, за которые Тойота два раза застревала в мху, и лишь благодаря лебедке удавалось выехать. Несколько раз Леня терял след, из-за чего приходилось ходить вокруг, ища примятую траву. И вот спустя некоторое время он наконец-то увидел знакомые очертания разрушенной деревни с аккуратно вымощенной брусчаткой, которая местами обильно поросла травой. Остановив машину, Леня быстро направился к храму, Шум двигателей был слышен хорошо. Выйдя из-за поворота, он увидел стоящий МТЛБУ. За ним выстроились в колонну три самоходки, на броне которых сидели по нескольку морпехов, держа в руках автоматы. Сергей Качанов и прапорщик Орлов бегали между машинами, давая какие-то указания. Вдруг кто-то из сидящих на самоходке бойцов увидел Леню и показал Качанову. Сергей, подбежав к нему, выразил в нескольких емких словах все, что он думает по поводу пропажи группы. Но увидев, что Леня ждет, когда он остановится, замолчал. «Ты все сказал?» «Да, Леня, почти. У меня слов не хватает. Почему ты один? Где остальные?» «Так, для начала выдохни и вздохни. Короче, дела у нас, в принципе, складываются неплохо». Говорил он и пытался вспомнить, что же он решил говорить Качанову, когда встретит. Но мозг в одночасье все забыл. «Все живы. Не все здоровы, конечно, но живы. Даже медведи. Дашка цветет и пахнет. Пацанам не так повезло, но все живы. Остальные меня ждут». «Лёня, твою дивизию, что за загадки? Где все? На засаду нарвались. Что случилось?» Безостановочно переспрашивал Качанов. К ним подошёл Орлов. «Серёга, остановись. Ты меня слышишь, нет?» «Я говорю, все живы и здоровы. Даша с пацанами в спарте. Деревню от наёмников очистили. Остальные меня ждут. Я должен прибор привести «Какой ещё прибор? Они что, в заложниках?» «Где Шурик? Какой нафиг Шурик? Где мои ребята?» «Я тебя сейчас пристрелю, если ты мне не ответишь!» Серёга был на пределе, и Лёня верил, что он может это сделать. Стоящий рядом Орлов остановил руку Качанова, которая уже подтянулась к кобуре за пистолетом. «Серёга, пошли на поляну, я тебе всё расскажу. Времени мало!» Чёткий план действий остудил Сергея, и он, согласившись, пошёл за Лёней. Сидящие на броне морпехи сверху смотрели на проходящих мимо Качанова и Леонида в ожидании приказа на марш. Трудно было представить, что они пережили в ожидании, когда очередная группа их сослуживцев ушли и пропали. Внутри поляны было пустынно. Кроме Шурика, там находились еще несколько парней, которые остались охранять технику. Саша сидел у костра, опершись на костыль, и не замечал ничего вокруг. «Ну и что скажешь?» «Раздолбай лёня Опять все запорол?» Не отрывая взгляда от костра, сказал Шурик. «Ну вот не надо, ладно?» «Я там, можно сказать, в одиночку все сделал, и пацанов освободил с Дашей, и с этими непонятными договорился». «С кем договорился?» – переспросил Качанов. «Так я этому пытался объяснить, но он меня не слушает. Шурик, послушай хоть ты меня. Где прибор?» «Ты про этот?» – Саша поднял их хмур, который лежал у его ног. «Он самый. Хозяева нашлись. Ребята, как мне показалось, местные, только очень странные». Ощущение, что они не из нашего времени, а из будущего. Лёня подошёл ближе к Шурику и смотрел на их мор, который тот держал в руках и раскачивал. «Из будущего? Опять эти временные провалы. Серёга, мы спим? Ущипни себя!» Сказал Шурик, глянув на Качанова, но тот неподвижно смотрел на Лёню. «Медведи эти и ребята у них, и они просят вернуть им это, и они их отпустят». Скрыв факт о возможностях Эхмора, сбиваясь, рассказывал Лёня. Он понимал, все то, что видел он, нормальному человеку объяснить будет сложно. А вероятность, что он поверит, еще меньше. А как же информация, что это артефакт древних медведей? саша это не артефакт, это прибор. И ты прекрасно это знаешь. Видимо, медведи что-то напутали или не знали. И эту штуку надо вернуть. Шурик раскачивал Эхмор и в один момент перекинул его в руки Лёни. Ты ему веришь предлагаю остатками подразделения серега стой ты у тебя и так людей осталось не очень много я лёня верю он балабол тот еще но врать и шутить с такими вещами не будет да я и не вру и не шучу и еще серега надо доехать до Спарты и забрать дашу с ребятами я там с местным этим шарай который его кстати валера зовут он обещал присмотреть за ними и подлечить это который торговит с людьми и ты ему доверил наших ребят и «Серега, в тот момент я ему поверил, и он понимает последствия. С их головы и волос не упадет, так что не переживай». Но Качанов остался неудовлетворен словами Лени. Ему нужны были ответы, и единственным способом их раздобыть он считал атаку этой деревни всем подразделением, а если понадобится, то и уничтожение, но ребят своих он должен был вернуть. «Серега, давай так. Леня сейчас уходит с прибором, и если до обеда не вернется, тогда и мы пойдем». «Слушай, а зачем им этот прибор?» «Не знаю. Говорят, раньше кому-то дали, а затем потеряли его след. А сейчас типа хотят вернуть». «Ну что, Серега, что скажешь-то?» Дослушав Леню, спросил Шурик. «Хорошо, пусть так и будет», — согласился Качанов, ибо вариантов решения возникших проблем у него не было, кроме силового. Но и он был не стопроцентным, как показывала практика. лёня обрадованный тем, что не пришлось их долго уговаривать и все рассказывать, Убежал к машине, чтобы передать Артёмам вещь, им принадлежащую, как, по крайней мере, утверждают они. Качанов вышел из портала сразу за Лёней, но команду отбой морпехам, ждавшим выезда, не дал. Вместо этого он поднялся на МТЛБУ, занял своё место и смотрел в спину Лёни. Тот каждый клеткой чувствовал взгляд Серёги, пока не скрылся за высокими кустами возле очередного разрушенного дома. Лёня его хорошо понимал и принимал всю ответственность, которая в данный момент легла на его плечи. Дойдя до машины, он сел на место водителя, закрыл глаза и уперся головой в руль. Чем же закончится сегодняшний день? Это был главный вопрос. Сможет ли он к концу дня вернуть всех ребят на поляну? Увесистый прибор он положил рядом на пассажирское сиденье. Эхмор, загоревшись на мгновение от его прикосновения, потух. «Что ты такое?» Оторвав тяжелую голову и открыв глаза, спросил Леня вслух. Не найдя ответа на свой же вопрос, он завел машину, развернулся и медленно поехал по собственным следам. Обратно ехать было намного проще, так как, блуждая по пути к поляне, он запомнил многие ориентиры, да и трава была хорошо примята. Леонид медленно преодолевал лесные ухабы и искусно маневрировал между деревьями. Те места, где пару раз застревал, он старался объехать, где-то даже умудрялся срезать путь, зная, что после длинного затяжного поворота Он выйдет чуть левее от того места, где находится сейчас. Солнце давно поднялось на небосвод и лучами пробивалось сквозь густую листву. Играя солнечными зайчиками, наблюдая блики в салоне машины, Лёня на мгновение забылся от тяжёлых мыслей и просто ехал по лесу, наслаждаясь пейзажами. Вдруг что-то громко ударило по капоту, вернув парня в реальность, и Лёня резко остановился. Капот был цел, да и с первого взгляда особых вмятин видно не было но он четко слышал тяжелый металлический удар. Не решившись выйти из машины, Леня тронулся вперед. В этот момент вновь что-то упало сверху, и на этот раз он успел его заметить. Это была продолговатая прямоугольная вещь темного цвета, которая, ударившись о капот, отскочила в сторону. На этот раз Леня заглушил машину и вышел. Лес его встретил приветливым, душистым травяным запахом. Оглядевшись вокруг, он убедился, что зверя рядом нет. В одиночку он по лесам нечасто ездил и никогда не передвигался пешком. Его напарник Шурик всегда был рядом и тем более подстраховывал черныш, который предупреждал обо всех опасных зверях, а иногда и защищал. «Эй, мужик!» — вдруг откуда-то сверху послышался голос. Лёня не сразу понял, откуда звук, и начал оглядываться. «Да что ты башней своей вертишь? Тут я наверху!» Прозвучал чей-то голос более настойчиво. Леонид, наконец, поднял голову и увидел сквозь листву и крупные ветви деревьев висящего человека. «Ты чего там делаешь?» – спросил он. В данный момент этот вопрос был единственным, который возник в голове. «Да вот хорошая погода, решил полюбоваться», – ответил голос сверху. Леонид пытался рассмотреть сквозь листья человека, который висел как минимум метрах в пятнадцать от земли. «Спуститься сможешь?» «Что за день, мужик? Если бы я мог, то давно спустился бы». «Так тебе что, помочь надо?» «Да ты голова!» «Буду премного благодарен за помощь!» Снова отозвался голос сверху. И тут Леня понял, о чем говорил Артем, когда сказал про летающих людей. Человек наверху висел на стропах парашюта. Сам купол запутался среди ветвей огромного дерева. «Слушай, а ты не можешь веревки перерезать?» «Чтоб я ноги себе переломал? Что за вопросы?» «Если бы мог, то давно бы уже перерезал и спустился!» Лёня за это время обошёл машину, пытаясь придумать, как помочь этому человеку. И пока ходил, нашёл то, чем кидался застрявший на дереве человек. Это были два магазина от автомата Калашникова. Лёня поднял голову и рассмотрел, во что был одет парень. Пиксельный камуфляж, который на таком расстоянии хорошо скрывал человека. И если пристально не вглядываться, то одежда терялась среди листьев. «Вояка, что ли?» «Да какая разница, ты поможешь или нет?» «Да помогу, помогу, дай подумать!» Ближайшая ветка на дереве была на высоте около четырёх метров. И просто так залезть не получится, если учесть, что древесная кора выглядела достаточно гладкой, лишь местами были небольшие бугры. «Тебя как зовут-то?» Подняв голову наверх, спросил Лёня. «Юра! Юра меня зовут!» «А я Леонид! Слушай, Юра!» «Вот честно, я даже не знаю, как тебе помочь!» «Скажи, далеко тут до ближайшего населённого пункта? И что это за лес такой?» «До деревни не особо далеко, но я сомневаюсь, что кто-то захочет помочь». «Лёня, спусти меня, я тебе заплачу. У меня пятёрка с собой есть. 5000 Отдам тебе, если поможешь». 5000 тихо про себя сказал Лёня. В своё время за эти деньги он мог неплохо погулять вечером. А что сейчас изменилось? Да то, что цена этим деньгам была ровно такой, как цена за разноцветный конфетный фантик. Он и без благодарности хотел помочь этому парню, но как не знал. «В машине не было никаких инструментов, кроме лебёдки. Точно, лебёдка! Юра, жди, сейчас помогу!» Крикнул Лёня, обращаясь к человеку наверху, и начал ходить вокруг, пытаясь найти молодое дерево. Он хотел, зацепившись лебёдкой, прогнуть ствол дерева к человеку, чтобы тот смог спуститься по нему. И тут начал играть с писклявым звуком таймер на часах, напоминающий о том, что время вышло, и ему срочно надо оказаться около Артёмов. «Слушай, Юра!» Ты сможешь подождать немного? Я сейчас сгоняю в одно место и сразу к тебе. Может, ты меня сперва спустишь на землю и покажешь, где деревня ближайшая, а потом двигай, куда ехал. Нет, Юра, жди. Хорошо. Я вернусь обязательно. Ты только жди. Меня очень ждут. Уже сев в машину, крикнул Леня, запустил двигатель и уехал. Его разрывало. С одной стороны, он не мог бросить своих друзей. С другой стороны, этому человеку явно требовалась помощь, и бросать его в этом лесу одного было крайне бесчеловечным поступком. «Да я вернусь скоро, совсем. Туда и обратно, и сразу вернусь», говорил сам себе Леня, одновременно успокаивая и злясь на себя. Объезжая очередное дерево, которое раскинулось своим стволом и корнями перед «Тойотой», он увидел сидящих на пути двух Артемов, которые даже и не думали отходить в сторону при виде машины. Дернув рулем резко в сторону, Леня остановился. «Мне пришлось задержаться», — тут же сказал он, выходя из машины. «Леонид, принёс мор «Привёз, привёз, вот, держите». Достав из салона прибор, который укатился на пол, Лёня отдал его молчавшему Артёму, человеку. Тот взял его в руки, и артефакт тут же засветился мягким голубым цветом. «Он сломан, надо утилизировать». «Артём, Эхмор ремонту не подлежит. И стоило нам его искать столько времени?» «Стоило, в любом случае». «Господа, слушайте, а какая функция этого прибора, кроме как показывать будущее?» «Леонид, Эхмор — многофункциональный прибор, и будущее он показывать не может, хотя его функционал напрямую связан с изменением хронометрического алгоритма времени», — ответил клон. «Да понял я, что он в радиусе действия время останавливает. А что он еще может?» «Это уже лишняя информация, которую тебе не следует знать», — ответил спокойным голосом Артем. И, положив прибор в рюкзак за спиной своего напарника, посмотрел на Лёню. «Ну что, спасёшь летающего человека или сначала к твоим друзьям переместимся?» «Вы видели его?» «Леонид, мы не видели, но сканеры фиксируют человека недалеко отсюда. И ты был рядом с ним непродолжительное время. Также я вижу большое скопление людей у...» Клон резко замолчал и, подойдя к Артёму, человеку что-то тихо сказал ему на ухо. «У тебя много друзей». И очень странно, что они находятся там, где не должны. «Кто не должен, Артём? Я не понимаю, о чём ты. Я выполнил условия договора, принёс вам этот прибор, очередь за вами. Верните их сюда. Куда там вы их отправили-то?» «Леонид, дистанционное перемещение невозможно. Во время перемещения необходимо находиться рядом. Ты готов?» «К чему готов? Исчезнуть внутри шарика?» «Нет, к этому я не готов. Готовься к перемещению. Все втроём в пещеру». «А оттуда отправим их сюда», — обратившись к клону, сказал Артем. «А как же человек на дереве? Он же тут, рядом. Поможете мне? Я один не смогу его спустить». «Нет, мы свою часть работы выполнили. Дальше мы не должны вмешиваться. Если летающий человек сильный, то справится сам. Или же вы ему поможете. Если нет, то погибнет. Много людей погибают на Тауране после перемещения с земли. Этого не избежать». Леня кивнул в ответ. Если эти парни что-то сказали, то от своего слова уже не отступят. И Леня решил, что как только их переместят обратно из пещеры сюда, то он попросит берсерков снять этого человека с дерева. «Хорошо, я готов. Обратно вернете сюда же?» «Леонид, обратно можем переместить куда угодно», ответил клон. «Не, нет, надо сюда же», торопливо ответил Леня, и, повернув голову в сторону, крикнул весь голос. «Юра, жди! Скоро буду!» Леонид, Этот летающий человек, кстати, не один, их трое. Тебе для информации. Ну что, готовы?» спросил клон, и, встряхнув в ладони несколько маленьких блестящих шариков, раскинул их вокруг. Шарики начали мелко дрожать, хоть Леня и видел, что дальше будет, но осознание того, что это происходит с ним, заставляло подкашиваться ноги и бешено стучаться сердце. Из шариков вырвался яркий луч, ослепляя своим светом, отчего Леня зажмурился но даже сквозь закрытые веки видел яркое белое пятно, которое начало пульсировать и через несколько секунд исчезло. Он также стоял с закрытыми глазами, но ничего не слышал, а в глазах было темно. Лишь слегка прелый влажный запах выдавал, что он находится уже не в лесу. Открыв глаза, Лёня увидел зеленые вершины деревьев под ногами, которые расстилались по земле вдаль до горизонта. Легкий ветер, возникший откуда-то снизу, обдул лицо и сразу исчез. Леонид стоял на каменистой вершине небольшого холма. Обернувшись, он увидел узкий вход в расщелину между двумя скалами, которые смыкались наверху. Артемы стояли в стороне, что-то обсуждали между собой. И, судя по доносившимся окрикам, Артем-человек был чем-то недоволен. «Эй, господа!» — окликнул Леня двух одинаковых парней. Хотя он уже научился их различать, тем более при свете солнечного дня отличия были хорошо видны. Но не во внешности, а в одежде, в манере разговаривать и общаться. Видно было, что клон ведомый и практически полностью подчиняется человеку, хотя с физиологической точки зрения он был таким же человеком. «Друзья твои в пещере, можешь зайти и проверить», — отозвался Артём. Лёня кивнул, развернувшись, сделал шаг, тут же поскользнулся на чём-то и чуть не упал. Посмотрев под ноги, он увидел, что наступил на плоский гладкий камень по форме напоминающий круг. Вокруг камня лежало множество стреляных гильз, которые были относительно целы и не подвержены коррозии. Лёня наклонился, чтобы поднять камень, потому как там было что-то написано. «Да шпорт нет, спарта нет». Он прочитал выцарапанные кем-то надписи. Кроме множества стрельных гильз, больше вокруг ничего интересного не было. И, держа в руке камень, он полез через узкую расщелину, которая вела внутрь пещеры. Под ногами был протоптанный грунт, а скалистые стены поднимались наверх, постепенно сужаясь. Пройдя несколько метров, Леня увидел, что впереди проход расширяется, образуя небольшую комнату. Внутри его ждали те самые сферы, в которых находились его друзья и берсерки. Свечение было не таким ярким, иногда мерцало. Леня обошел сферы, рассматривая людей медведей. Их позы совершенно не изменились. Отложив в сторонку камень, парень вышел на улицу. — Ну и долго вы будете спорить? Там шарики ваши мерцать начали. Обратившись к двум Артемам, сказал он. «Действие хмуро ослабевает. Мы слишком долго ходили. Надо быстрее их перемещать». Дал задание Артему клон, который тут же полез в рюкзак, доставая маленькие блестящие шарики. «Леонид, свое слово мы держим», ответил клон, проходя мимо Леони, и исчез в расщелине. «Спасибо. Друзей твоих переместим к твоей колесной машине. Ты отдельно отправишься следом». «Да в принципе, вам спасибо. Благодаря вам ребят спасли. Не в курсе, что там за деревня». Показав на тёмные крыши домов, вдалеке спросил Лёня. «Нет, не в курсе. Мы свою работу выполнили. И, думаю, никогда с тобой больше не увидимся». «Ну, я бы не прочь. Ребята, вы интересные?» «Артём, люди и медведи отправлены на исходную точку». Прервав Лёню, сказал клон, вышедший из пещеры. «Точно на исходную. А то ты, когда отправлял их сюда, не сказал, что пещера находится у корабля». «Артём, думаю, человеку не обязательно знать эти подробности «А можно как-нибудь экскурсию к вам устроить?» Улыбнувшись, спросил Леонид. «Это исключено. Никаких экскурсий», — ответил Артем, человек. «А то я смотрю, тут люди уже были. Наверное, к этой самой деревне пошли. Следов крови не видно, да и трупов нет. Значит, или подчистили, или сами ушли». «Не имею никакого понятия, о чем ты, Леонид. И думаю, твои друзья уже потеряли тебя там в лесу. Ты помнишь, что они без тебя ушли?» «Помню, помню. Ладно, я готов. Перемещайте» ответил Лёня и, расставив руки в сторону, закрыл глаза. Яркая белая вспышка мелькнула сквозь закрытые веки, и после настала тишина. «Лёня, это ты?» Голос Андрея Мелина заставил открыть глаза. Он появился рядом с машиной, буквально в двух метрах от того места, откуда его переместили к пещерам. И, поразившись точности технологии, Лёня крикнул. «Ребята, это я! Не стреляйте!» Сразу появился Мелин, а за ним и другие, которые прятались, прикрываясь деревьями или машиной. «А чего вы испугались-то?» — не понимая причин прятаться, — спросил лёня «Ага, не испугаешься тут, когда рядом с тобой возникает шаровая молния. Огромная была!» — ответил Илья Моисеев. «Так что, внутри этого шара ты был, что ли? Откуда ты появился?» Андрей подошел ближе, рассматривая Леню, которая выглядел усталым и грязным. «Чья кровь?» — указывая на засохшие пятна на рукаве штанины, тут же спросил Илья. Будучи санинструктором, такие вещи он видел сразу и определял, чужая ли кровь, или же того, на ком одежда. Долгая история, мужики. Надо Дашу с пацанами забрать и на поляну. Там Качанов волнуется, сидит. Кстати, сообщите ему по рации, что всё хорошо и что скоро вернёмся. — В смысле скоро? Мы ж только выехали. — Недоумённо ответил Андрей. — Юра, чуть не забыл! — хлопнулся я полбу по ладонью, Лёня побежал к одному из огромных деревьев. — Юра, ты живой там, Юра? «Чего молчишь-то?» «Живой, живой. Леня, ты?» «А я думал, ты все, того. Чего молчишь-то?» «Я смотрю отсюда, людей что-то много, оружия молнии какие-то. Страшно, лёня голос подавать?» Ответил он сверху, чем привлек всеобщее внимание. «Кто там?» Пытаясь разглядеть сквозь листву, спросил Мелин. «Да я откуда знаю? Он висит, новенький, походу». «В смысле новенький?» «Андрюха, всех, кто попадает в иной мир, называют новенькими». Вот вы тоже когда-то были новенькими, а сейчас местные. А он новенький еще. Спускать его надо оттуда. Кстати, где берсерки? Я их хотел попросить. Оборачиваясь в поисках трех медведей, спросил лёня Понятия не имею. Ну, спустите меня или что? А чё он стропы не перережет? Андрей, гравитацию никто не отменял. Тут она тоже есть. А, понял, высоко. Казал Мелина, почесал затылок. «Слушай, как тебя там? У тебя запасной же есть?» «Да, есть. Только на нем я и вешу», — ответил сержанту голос сверху. «В смысле на нем?» «Основной еще в воздухе запутался. Пришлось скидывать», — пояснил Юра. Мелина этот ответ расстроил, и он пока не знал, что делать. В этот момент послышалось тяжелое дыхание, через кусты с шумом вышел Кронах. За ним тут же появился Рук. Он медленно обвел взглядом людей, которые, выставив на него оружие, стояли полукольцом. «Люди очень медленные. И почему мы находимся в этой части леса?» — спросил он, неторопливо шагая к машине. рук стоял неподвижно. «Кронах, долгая история. К тебе просьба есть. Поможете нам снять с дерева человека? Как видишь, мы в таком деле беспомощны?» Сделав шаг навстречу берсерку, спросил лёня «Люди слабые. Мы уже нашли одного. Запутался в паутине и висел на дереве. Пришлось его оглушить». В этот момент появился Хурх, державший на своей широкой спине человека, одетого в камуфлированную форму с десантным шлемом на голове. На спине у него был пустой чехол от парашюта с перерезанными стропами длиной меньше метра, которые висели по разные стороны. Хурх слегка наклонился, и человек тут же упал на землю, не приходя в сознание. Илья, не теряя времени, подбежал к нему, ощупал пульс и осмотрел. Кронох отправил самого молодого берсерка лезть на дерево а стоящие внизу люди пытались объяснить Юре, что этот медведь — друг, и он ему поможет. При берсерках сказать «ручной медведь» было смерти подобно. Через пару минут рук спустил удивленного Юру на землю на своем плече. На огромных медведей доспехах с мечами Юра чуть покосился, но сразу побежал к лежащему человеку. — Карамболь, ну как так-то? Живой, нет? — обращаясь к Моисею, спросил он. — Да живой, живой. Сейчас нашатыр куда мочухается? «А вы что, морпехи, что ли?» Увидев санитарную сумку и тельняшку сонинструктора, спросил он. И, осмотревшись, разглядел, что ребята были еще в черных беретах. «Точно морпехи. из какой части?» «Это хорошо, что помогли. А полигон где?» «Мне свою роту найти надо». «Так, Юра, все вопросы потом. Тебе лейтенант Качанов ответит и расскажет. У нас дела поважней». Подойдя, сказал лёня «Где Сева? Куда нам дальше идти?» Ища глазами паренька, спросил Мелин. «Сева, урод!» — выругался полуектов «Что, Андрюха, сбежал?» «Так точно. Сбежал, пока я на этого капитана смотрел». «Далеко не уйдет, да, Кронах?» Посмотрев на берсерка, спросил лёня «Нам это не интересно Договор был такой, что мы помогаем освободить ваших друзей». «Да, помним. Кронах, спасибо тебе и твоим соплеменникам. Помощь больше не требуется. Справимся сами». — сказал Лёня. — Люди не верят берсеркам? — Люди верят, но наши друзья уже свободны. Спасибо. Слова Лёни прозвучали так звонко и чётко, что услышавшие его люди удивились. Берсерки же, не проявив эмоций, лишь кивнули и, развернувшись, скрылись в лесу. — Лёня, в смысле, помощь не нужна. Как мы без них? — Их уже отпустили. Просто надо доехать и забрать. — Юра, как там твой друг? — «Жив он, жив! Хурх неплохо его приложил!» Вместо Юры ответил Моисеев, поддерживая голову лежащего на земле парня. «Лёня, я вообще ничего не понимаю!» «Андрей, я не знаю, как тебе всё это объяснить. Дальше делаем следующее. Пусть ребята потихоньку идут на поляну, а мы с тобой поедем в Спарту и привезём Дашу с пацанами. Следы от машины есть. Я прокатился уже, не заблудится. Ну и сообщи Качанову, он тебе всё подтвердит и успокоит». «И про двух новеньких сообщи», — ответил Лёня. Мелин недолго мешкался, ведь брать ответственность на себя было тяжело, а выполнить приказ намного легче, потому он тут же связался с Качановым, который подтвердил сказанное Лёней. На сборы ушло немного времени. С двумя упавшими с неба военными особо познакомиться не получилось, но Лёня надеялся, что на поляне он с ними пообщается. Он узнал, что зовут их Евгений и Юрий. Один звание капитана, а второй — старший прапорщик. А остальное, что они говорили, он не особо понял. Про какие-то воинские части, полигон, ДШБ. Всё это было далёким для него, а сейчас надо было привести на поляну Дашу, Антона и Сашу. И ему не давали покоя гильзы, которые нашёл там, у пещеры. «Дружище, стой!» Капитан подбежал к машине в тот самый момент, когда Лёня уже начал отъезжать. «Может, докинешь до посёлка? Тем более у меня тут где-то ещё один приземлился. Только понять не могу, куда вся рота делась». «Так вас трое было?» Леня посмотрел на прапорщика, который не особо соображал, где находится и что происходит, но, увидев знакомого капитана, сразу проследовал за ним. «Нас полсотни было, но купола видел только двоих. Куда остальные делись, не могу понять. Матросы ваши что-то невнятное говорят, ссылаясь на какого-то лейтенанта. Вы кто такие вообще? Вроде по нашивкам морпехи, но выглядите крайне непрезентабельно». Юра глянул на бородатое лицо сержанта Мелина, который сидел на пассажирском месте рядом с лёней «Андрюха, надо их с собой взять. Тем более у меня там трофей. Водитель нужен». «Капитан, купол в последний раз на какой стороне видел? Куда он примерно упал?» – спросил Мелин. Юра повернулся на месте, посмотрев на висящие стропы и купол своего парашюта на ветвях дерева, вспоминая, откуда дул ветер и куда он смотрел, наблюдая белый купол. Так, его в сторону снесло, по левую руку. Метров триста, не больше. 300 Это же пешком дойти можно. Пошли, сходим, посмотрим. Сказал Леня и, заглушив двигатель, вышел из машины, прихватив с собой автомат. Слушай, а где мы? Почему тут жарко так? Капитан снял с себя разгрузку и броник, под которым была еще зимняя куртка. Не бушлат со стеганой волочной подкладкой, а именно легкая куртка. После этого он подошел к своему товарищу и помог ему снять с себя верхнюю одежду. Прапорщик начал приходить в себя и даже начал соображать, но какое-то время еще сопротивлялся, не совсем понимая происходящее. «Тяжелые лапы у Хурхота. Как много им придется объяснять теперь?» Глядя на все старания новоприбывших людей, сказал лёня оружие вам для чего?» — подозрительно спросил Борисов. «Капитан, зверья тут много ходят, без оружия никак», — ответил Мелин. Но, видимо, слова сержанта не объяснили наличие автоматов. И лишь отсутствие патронов у него самого заставило его действовать более обдуманно. «А вы не дезертиры какие-нибудь?» «Ага, а медведи в доспехах тоже с нами дезертировали?» «Или это глюки?» «Что за вопросы?» «Не дезертиры мы, а такие же, как и ты». «Смотрю, тоже морпех, ДШБшник. Из какой бригады?» В очередной раз, посмотрев на штат морской пехоты на рукаве формы капитана, спросил Мелин. «Сержант, а не дохрена ли ты себе позволяешь в таком тоне разговаривать? Посмотри, в каком вы состоянии. Форма грязная, сами небритые как Бармалеи. Совсем не похожа на военнослужащих. И какой у меня должен был возникнуть вопрос?» Мелин глянул на свою форму, которая была действительно не в лучшем виде. После этого он молча достал из-под сумка два рожка с патронами и, показав Лене, тоже поделился, подошел к капитану. «Юра, вот держи, пригодятся сильно. Я сержант Мелин, мы из самоходного дивизиона 155-й бригады. Командир наш майор Архипов. Все остальное расскажет командир взвода, лейтенант Качанов. А теперь пойдем, найдем твоего бойца». Юра кивнул и взял в руки два полных магазина от автомата. Леня также передал ему еще два снаряженных магазина, которыми он поделился с Женей. Прапорщик Карамышев к этому моменту практически полностью пришел в себя и с большим недоверием смотрел на всех. «Я капитан Борисов, а это мой старшина, старший прапорщик Карамышев». «Слушай, Архипов, это Денис который?» – переспросил капитан. «Да, он самый», – ответил Андрей. «Так, я когда летехой пришел, он уже старлеем был. Батареи самоходные в батальоне рулил. Они же без вести пропали». Юра стоял, растерянный над услышанного. «Чего ты так потерялся-то? Что случилось?» Карамышев подошел к Юрию. «Помнишь, в прошлом году, в октябре вроде, батарея целая пропала с комдивом и техникой?» «Ну, помню, сам ездил искал. А что?» «Так вот, он говорит, что Архипов тут, а это его бойцы», медленно сказал Борисов, пытаясь поверить в то, что он сам сказал. «В смысле?» «Карамболь, без смысла. Вот видишь, сержант стоит. Говорит, что он из того дивизиона, а Архипов у него командир. «Слышь, сержант, а где твой командир? Нам бы его увидеть!» Невысокий Женя подошел к Андрею вплотную. «Прапор, угомони свой пыл. Не в камбузе находишься и не на складе. Мы тебе не враги. Скажу одно. Будете нас слушать, выживите до встречи с командиром!» Посмотрев сверху вниз, ответил Мелин, так как он был на голову выше Жени и как минимум килограммов на 30 тяжелее. А наглый гонор прапорщиков не выносил еще со времен срочной службы. «Женя, успокойся!» Юрий отдернул своего товарища. «Ну вы все, разобрались, кто из вас кто и кто круче? Если да, то пошли уже. Вы вроде искать кого-то хотели». Сказал Леня, до сих пор стоящий рядом и слушавший разговор военных. Ему никто не ответил, все молча развернулись и пошли туда, где предположительно должен был находиться кто-то третий из новоприбывших. Найти человека в лесу среди огромных деревьев, поросших у корня густыми кустарниками, было сложно. Особенно, когда не знаешь, где искать наверху, среди веток или на земле. Снизу не всегда можно было разглядеть вершины деревьев, обзору мешали листья и ветви. Поиски продолжались около 40 минут, пока сержант Мелин, идущий чуть в стороне, не начал стрелять. Прибежавшие остальные увидели, как Андрей короткими очередями пытается отогнать двух больших птиц, чем-то напоминающих грифонов. Они подлетали к висящему на высоте около 20 метров человеку и когтистыми лапами хватались за части тела, пытаясь оторвать. А если не получалось, то помогали клювам, который был как минимум с ладонь человека. Так казалось снизу. В реальности они могли быть и больше. Человеку не особо повезло, так как купол зацепился за ветки сразу двух деревьев, и он оказался между ними. Возможно, пытался сманеврировать и приземлиться аккуратно между ними, но купол парашюта оказался слишком большим. От человека остался лишь обрубок тела, который неугомонные птицы пытались растащить до конца. Им в этом мешала куртка и лямки парашютной системы. Голова отсутствовала, ноги были перекушены или вырваны в районе бедра. Вместо рук висели плечевые сухожилия и пропитанные кровью обрывки рукавов куртки. Лёня, увидев это, также вскинул автомат и со злостью начал стрелять по птицам. Но было ощущение, что они видят полёт пули и уворачиваются, отлетая в сторону. После нескольких попаданий они круто спикировали и улетели на запад, исчезнув среди деревьев. «Вот уроды ненасытные! Кто это были?» Мелин сменил пустой магазин на полный и посмотрел на Леню. «Да я откуда знаю?» «Ну так ты же не первый год тут. Я думал, про всех уже знаешь». «Ну, конечно, тут столько всего. Этих я впервые вижу», — ответил лёня Борисов и Карамышев стояли, открыв рты и смотрели на остатки тела, висящие на стропах среди ветвей. «Парень молодец, боролся за свою жизнь» сказал Лёня, найдя внизу среди травы автомат Калашникова со складным прикладом и штык-нож к нему. Всё было испачкано кровью и забросано частями человеческого тела, которые падали сверху. Он поднял оружие, подошёл и протянул Юре. Стоящий рядом Женя согнулся и опустошил свой желудок. Борисов же был неподвижен, пока Лёня не подал ему в руки автомат и штык-нож. Юра медленно поднял дрожащие руки, но взял не сразу, а только смотрел на покрытые свернувшейся кровью оружие. Мы могли его спасти. То, что вы вдвоем выжили, уже хорошо. Про него не знаю, — ответил Мелин. Всех спасти не получится. Мы его даже снять не сможем. Как его звали-то хоть? — спросил Леонид. Не знаю, — тихо сказал Юра, склонив голову, и, развернувшись, медленно пошел обратно. Карамышев еще пару минут постоял, глядя на останки своего сослуживца, с которым, возможно, еще утром до прыжков завтракал на камбузе за одним столом, А сейчас... Так, мужики, надо думать о живых. Надо ехать, работа еще есть. Лене также было крайне неприятно наблюдать данную картину, но за годы жизни в ином мире он привык ко многим неприятным вещам и научился абстрагироваться от всего этого. Дернув за одежду прапорщика, он кивнул Андрею и направился к машине. мелен подойдя к Карамышеву, что-то ему тихо сказал, и они медленным шагом направились за Леней. К Спарте ехали молча. Слух высказывать своё мнение никто не решался, а новоприбывшие в этот мир парни многое не понимали и настолько были поражены увиденным, что не находили слов или не хотели что-либо говорить. «Товарищ капитан», — Мелин нарушил гнетущую тишину в машине, которая, медленно петляя между деревьями, ехала сквозь лес. «Что?» — отозвался Борисов через паузу, длившуюся несколько секунд. «Так вы что, тоже со 155-й бригады будете? Просто я вас и не видел раньше». Про наши души что говорят? Да, с десантно-штурмовой. Про чьи души? Ну, про дивизион самоходный, про Архипова, выпытывал Андрей. Ищут батарею до сих пор. Слухи ходят, что Денис в китае ее увел. Но киты молчат. Киты — китайцы. В смысле, перебежчики, что ли? Мелин, возмущенный услышанным, обернулся и посмотрел капитану в глаза. — Ты реально думаешь, что мы сбежали? — спросил он. «Я ничего не думаю. В последнее время там не пойми, что происходит. На заставе у погранцов пятеро бойцов исчезли. Знакомые рассказывали, что несколько человек пропали из гражданских. А сейчас я вижу вас, которых сам лично осенью искал. Причем недалеко от полигона». «Юра, ты на другой планете. Как тебе объяснить-то?» Вмешался в разговор Леня. Он сам с недавних пор знал, что это не то, чтобы мир параллельно Земле, а совершенно другая планета. «Что ты нам в уши заливаешь, слышь? Какая нафиг другая планета?» Возмущённо вмешался в разговор Карамышев, молчавший до сих пор. «Ну вот такая вот. Видели свечение, когда на парашюте летели?» «По-любому видели. Так вот, это портал. Не знаю, как он работает и кто его открывает, но суть в том, что через этот портал с Земли люди переходят сюда», пытался сказать Лёне вновь прибывшим. «Юра, не верю я всему этому. Портал и другая планета». «Женя, я тоже. Но я верю своим глазам. На Клёрке открытый полигон. Там нет никаких лесов, тем более снег лежит. Даже если мы потеряли сознание и нас унесло ветром, то не на сотни же километров. И те птицы, которые бойца убили, они явно не с земли». Борисов пытался в разговоре с Карамышевым найти какое бы то ни было логическое объяснение. В этот момент Лёня резко остановился, так что сидевшие на пассажирских сиденьях люди от неожиданности сорвались с своих мест. «Ты что, трактор водишь, что ли?» Начал возмущаться Андрей, который сильнее всех ударился о панель машины. Но Леня не дал ему договорить, и, закрыв ему рот своей рукой, показал вперёд. В метрах в тридцати от них, куда вели следы по примятой траве, находились три импана. Звери поймали кого-то и так были увлечены обедом, что даже не обратили внимания на машину. Лишь один на секунду поднял измазанную в крови морду в сторону людей и, рыкнув на соседа, продолжил отрывать куски плоти и глотать, не прожёвывая. «Как достали эти животные?» Недовольно сказал Леоня, пытаясь понять, кто же стал их жертвой. Но в густой траве сложно было что-то разглядеть. «Это что, волки?» Пододвинув автомат к себе поближе, спросил Мелин. Сидевшие сзади мужчины притихли и, просунув голову между кресел, смотрели на представителей местной фауны. им паны это, но, можно сказать, и волки. В этом лесу я их не видел, но Глеб рассказывал, что нос к носу с ними столкнулся. «Я их видел раньше, шкура у них толстая, из пистолета не пробьешь. И челюсти такие, что могут берцовую кость корове сломать, не то что человеку». В этот момент два зверя, пытаясь поделить один большой кусок, подняли голову, держа в руках оторванную часть тела, и, тряся головами, рычали и тянули каждый на себя. «Слышь, это нога, что ли?» — тихо спросил Карамышев. Вопрос прозвучал так, как будто он констатирует факт, а не спрашивает. «Не знаю, может и нога. Отсюда не видно», — так же тихо ответил Лёня. «Да я вам говорю, это человеческая нога. Вон кроссовку видно», — кнув пальцем вперёд, сказал Женя. Лёня включил передачу и медленно покатился к зверям, потому как ему тоже показалось, что он увидел что-то похожее на обувь. Импаны на приближающуюся машину отреагировали. Два хищника развернулись мордами и оскалили зубы, давая понять непрошенным гостям, что им тут не рады. Андрей высунулся в окно с автоматом и дал короткую очередь в сторону животных. У импанов была отличная память. Звуки выстрелов они узнали легко и прекрасно поняли, что эти звуки таят за собой смерть. Громко зарычав, все трое животных оскалили зубы и медленно попятились. Андрей выстрелил еще раз, чем заставил зверей пуститься в бегство. Машина остановилась в паре метров от места обеда животных, и люди, осторожно, не отпуская взгляда и держа на прицеле трех недовольных импан, вышли. Звери же остановились метрах в стае и наблюдали. Женя был прав, это был человек. По крайней мере, по останкам можно было это понять. Борисов и Карамышев даже не стали подходить, они отошли к машине и смотрели за импанами. «Голову не видишь?» Меллин хладнокровно высматривал среди травы части тела. «Вон лежит, только не вся», показав чуть в сторону стволом автомата, сказал Лёня. Голова была изгрызана, мощная челюсть зверя вырвала кусок черепа так, что часть шеи и нижней челюсти оказалась при теле. По крайней мере, в траве лежала небольшая часть лица с вытекшим глазом. Руки были уже съедены, как и большая часть ног. Переломанные ребра торчали белыми пятнами из разорванной груди. Андрей долго смотрел на застывшие в мучениях остатки лица, пока Лёня его не позвал. «Смотри, не помнишь такую одежду у кого-то из наших? Надеюсь, не наши?» «Толстовка какая-то?» Подцепив за капюшон пламя-гасителем от автомата, Леня вытащил из-под тела кусок разорванной и испачканной в крови одежды. «Это явно гражданская. Наверное, новоприбывший какой-то. Капитан, вы же втроём прибыли, точно?» Обратившись к борису спросил Мелин. Юра кивнул. «Леня, глянь, вроде и знакомое лицо, но не могу вспомнить», — позвал Андрей. «Так это же Сева. Вы его что, отпустили, что ли?» Посмотрев, ответил лёня «Точно! Только он сам сбежал. Добегался. Ну и хрен с ним. Поехали дальше!» С облегчением сказал Андрей и быстро направился к машине. «Как сбежал-то?» «Ну, пока с парашютистами этими занимались, он дёр удал». «Понятно. И, наверное, по нашим следам пошёл. Трава-то примята, следы хорошо видно». «Эх!» — вздохнул Лёня. Как только машина отъехала, импаны тут же вернулись к останкам, чтобы закончить начатое. Андрей остаток пути что-то рассказывал Лёне. Сидевшие сзади Юра и Женя смотрели в окно на проплывающие мимо стволы деревьев и думали о чём-то своём. Для них переход в иной мир оказался слишком резким в плане событий, которые его сопровождали. Увидеть за полчаса двух людей, которые были убиты животными, и сразу принять тот факт, что они не на земле, было тяжело. Лёня же отчасти был знаком с Севой. Видел его пару раз на поляне и от его смерти не испытал практически ничего, кроме жалости. Мелин тоже пару раз с ним общался, но сейчас он испытывал в большей степени облегчение, так как теперь не надо было думать и нести ответственность за человека, знающего информацию, о которой не стоило распространяться. И Качанов намекнул, что если вдруг Сева выкинет номер, с ним не церемонится. К тому моменту Тойота медленно перевалилась через Ухаб и выехала из леса к небольшой грунтовой дороге, которая шла по краю кукурузного поля. Остановив машину, Леня поднялся на крышу и осмотрелся, чтобы сориентироваться и понять, в какую сторону ехать дальше. Край поселка Спарты был виден в паре километров справа. «Ты слышал это?» — просил Андрей, выйди из машины. «Слышу, слышу. Поднимись лучше, посмотри сам», — ответил Леня, вглядываясь в несколько черных столбов дыма, которые тянулись из центра деревни. «Там что, пожар, что ли?» «Да ты прям капитан очевидность. Я тебе больше скажу, там несколько пожаров. Ладно, поехали быстрее. Что там могло за несколько минут случиться? Нормально же все было». Выругался Леня и, спрыгнув с крыши, сел за руль. Тойота, поднимая облака пыли, быстро поехал к Спарте и, обогнув поле, выехал на основную дорогу. Дома и заборы быстро приближались. «Юра, Женя, короче, дело такое. Оружием особо не светите, но если что, стреляйте». Тут кругом враги. Они вроде все местные, но что у них там на уме, я не знаю. Когда я уезжал сегодня утром, все было отлично. Но, видимо, что-то пошло не так. Где наших держит, ты не в курсе? Может, тачку тут бросим и пешком доберемся?» — спросил Андрей. «Нет, надо найти Валеру, который шарай. Он тут заправляет. Возможно, подкрепление к наемникам прибыло. Только как узнали-то?» «И так оперативно сработали?» — размышлял лёня В это время машина въехала на улицу, на которой дома стояли за заборами. Людей вокруг не было, потому что все они собрались на центральной площади рядом с гостиницей, и с машиной их было хорошо видно. В этот момент в толпе из десятков людей кто-то заметил приближающуюся «Тойоту». «Лёня, тормози!» — крикнул Андрей, увидев, как из-за поворота медленно выехал бронеавтомобиль, направленный на них крупнокалиберным пулемётом. «Без резких движений, я всё решу». «Видимо, ребята перепуганы и могут наломать дров. Сидите все на месте, я сейчас». лёня остановил машину, открыл дверь и, показывая свободные руки, вышел из машины. Десятки стоявших людей что-то кричали, а кто-то было при оружии. За рулем броневика сидел невзрачный мужчина, совсем не тот, которого хотел увидеть Леня. Он глазами искал Валеру, но никак не мог его найти. Подняв руки, он прошел несколько метров и остановился. К нему тут же подбежали трое рослых мужчин, один из которых был вооружен автоматом. «Тащите его сюда! Кто это еще такие?» — послышались выкрики из толпы. «Меня Леонид зовут. Мне бы увидеть Валерия!» — спокойно сказал Леня, не опуская рук, обернувшись к трем подбежавшим мужчинам. «Это к Шараю! Хочет его увидеть!» Дико расхохотавшись, ответил толпе один из мужчин и тут же принялся обыскивать Леню, на что он тут же дернулся и в этот момент получил удар кулаком в лицо. Резко и больно скулея, яркие блики в глазах. В какой-то момент Леня почувствовал, что земля уходит из-под ног. Двое тут же подхватили его под руки и повели к толпе. Сидевшие до сих пор в машине Андрей, Юра и Женя тут же выскочили из нее и спрятались за кузов пикапа. «Что тут происходит, сержант?» Крепко держа автомат в руках и периодически выглядывая за борт машины, спросил Карамышев. «Я так понимаю, у нас неприятности?» «Да, капитан». «Видимо, не просто неприятности, а крупные проблемы», — начал говорить Андрей, но его голос прервал звук выстрелов из крупнокалиберного пулемёта. Стрелок, видимо, решил дать понять, на чьей стороне главный мотиватор, и пустил короткую очередь над машиной. «Ну, тут точно не Приморье и не Россия. Юра, какие есть мысли?» «Стрелка снять не успеем. Он быстрее из нас фарш сделает». «Мужики, тут вариант один. Выходим, а после постараемся разобраться и объяснить толпе, к тому и зачем пришли». Другого варианта не вижу. Повесив автомат на фаркоп «Тойоты», Мелин поднял руки и медленно сделал шаг в сторону. Толпа, молчаливо наблюдавшая, чем все кончится, загудела. Видимо, они не такого исхода ждали. Леню, видно, не было. Сдаваться толпе — так себе затея. Разорвут ведь. даже есть такая вероятность. Ладно, пошли узнаем хоть, чего они хотят. Ответил Борисов и последовал за Андреем. Карамышев не заставил себя долго ждать и вышел следом. Из толпы отделились десяток человек разного возраста, мужчины подбежали к морпехам, подхватились за руки и грубо потащили к центру площади. Из множества криков можно было лишь различить слово «наемники» на русском языке, хотя крики были на разных языках. Кто-то больно стукнул Юру палкой по голове, толпа ухала и ахала, периодически делая выпады в сторону трех мужчин. То ударят из-под тяжка, то пнут. Карамышеву доставалось больше всех из-за невысокого роста. Через коридор толпы прошли быстро и попали внутрь кольца, который образовали люди. Примерно посредине стояла сделанный наспех перекладина высотой около трех метров, на которой висели казненные трое мужчин. Лица их посинели, а глаза у всех были выпучены. Шеи были сдавлены нехитрой удавкой из тонкой веревки, руки связаны за спиной. Видимо, умерли именно от удушья. У ног болтающихся на виселице людей сидели еще шестеро мужчин с синяками и ссадинами в разорванных одеждах. Среди них был и Леня, но отличался тем, что выглядел намного лучше своих временных компаньонов. Морпехов грубо толкнули к центру круга, и Андрей, подойдя к Лене, тут же спросил. «Ну и где твой Валера?» «Да вот он висит», — кивком головы показал на тело, болтающиеся на веревке. «А эти что говорят?» «Не знаю, но я так понял, они приняли нас за наемников этого самого Валеры и тоже хотят повесить». «Слышь ты, ты зачем нас сюда привел?» начал говорить Карамышев, но чья-то сильная рука отдернула его и, сделав подсечку, уронила на землю. Больно ударившись о пыльную площадь, Женя поднял взгляд и увидел довольно ухмыляющегося мужчину. «Я тебе это еще припомню, падла!» В ответ мужчина что-то ответил Жене на английском и, показав жест рукой завязывание веревки у шеи, громко засмеялся и отошел в сторону. Тут к ним подошел еще один мужчина с автоматом и спросил что-то, тоже на английском. О том, что это был именно вопрос, ребята поняли по интонации. Морпехи переглянулись, и Юра громко сказал, что не понимают. Тогда мужчина позвал кого-то. «Они спрашивают, кто вы такие?» Перевел подошедший парень, лет 25 «Мы пришли забрать наших друзей и один из броневиков ответил Лёня. Парень тут же перевёл его ответ мужчине с автоматом, на что тот громко рассмеялся и, сказав что-то, приказал перевести. «Ему нужны факты, по которым вас не стоит вешать. Вас подозревают в работе на Шарая, но чтобы показать, что они цивилизованные, а не звери, просят вас объяснить, что вы тут делаете и как связано с Шараем», перевёл парень. «Да никак мы с ним не связаны», не выдержав, крикнул Женя. «Я тут был утром» начал рассказывать Лёня, но в этот момент подошли трое к сидящим на земле и силой подняли одного. Тут же под перекладиной появился стул. Мужчина не хотел вставать с земли и что-то быстро говорил, но никто его не слушал. Его повалили и, связав за спиной руки, поставили на ноги, на которых тот никак не хотел стоять. Его подняли на стул, не давая упасть или слезть. Толпа громко орала и выкрикивала какие-то обвинения. Гул стоял такой, что терялось понимание, где находишься. Закинув мужчине веревку на шею, люди отошли. Он теперь устойчиво стоял на своих ногах, боясь пошевелиться. Из глаз его текли слезы, а губы дрожали, пытаясь что-то сказать. Но на толпу это не произвело никакого впечатления. Под дикий хохот кто-то вытолкнул стул из-под его ног. Тело тут же повисло, а веревка сдавила шею. Мужчина пытался вывернуть себе плечи и руки, чтобы освободить шею от веревки, но у него ничего не получалось. Тело его извивалось, затягивая веревку все сильнее. Секунд через пятнадцать все закончилось, и тело безвольно повисло, язык вывалился наружу, красные отлопнувших лопнувших капилляров глаза выпучились. Толпа одобрительно заухала, требуя новую жертву. Мужчина с автоматом повернулся к сидящим морпехам и, улыбнувшись, что-то сказал. «Он говорит, что такое наказание ждет каждого, кто был замешан в торговле людьми». «Да не торговали мы людьми! Я утром тут был у вас, когда вы все в амбарах закрыты были! Я же вас выпустил!» — крикнул Леня молодому парню. Он изменился в лице, быстро подошёл к мужчине, что-то сказал ему на ухо. Тот медленно посмотрел на Лёню и на остальных парней. О чём-то поговорил с молодым парнем и поднял руку вверх. Толпа сразу же затихла. «Что он говорит?» — спросил Лёня у сидящего рядом парня, когда мужчина с автоматом громко начал говорить, показывая на Лёне пальцем. «Он спрашивает, видел ли кто-то, как ты освободил их?» Лёня улыбнулся. «Всё-таки не звери цивилизованные». Он всячески себя успокаивал и утешал, надеясь, что все это быстро закончится. Но толпа молчала, и не нашелся ни один человек, который бы видел Леню рано утром у ангаров. Надежда, которая мгновенно возникла, тут же начала улетучиваться. Мужчина повторил свой вопрос еще раз, обойдя живое кольцо, состоявшее из людей. Андрей, сидевший рядом, что-то говорил, но Леня его не слышал и не понимал, так как он искал взглядом кого-то одного, того, кто сможет подтвердить. Мужчина сделал полный круг и, подойдя ближе, что-то спросил. Переводчик тут же повторил. «Он говорит, что слышал, что какой-то парень изрезал охрану наемников. И он видел эти трупы, там орудовал настоящий профессионал. И, возможно, я тебе поверил бы, но я не вижу при тебе мечей, и телом ты рыхлова для этого. Так что ты врешь. Поэтому признавайтесь, в каких вы связях были с этим ублюдком». «Да ни в каких. Я его сейчас второй раз в жизни вижу». «Утром и познакомился. Он пообещал за помощь позаботиться о моих друзьях». Парень перевёл ответ Лёни, на что мужчина улыбнулся и покачал головой. Затем дал команду, и те же три человека, которые недавно водрузили одного из людей Шарая на виселицу, подбежали к перекладине и сняли два висевших там тела. Толпа монотонно загудела и заковыхалась, ожидая и призывая к новой жертве. Сидевшие на земле наёмники прижимались друг к другу, пытаясь таким образом отдалить себя от смертельных верёвок. Мужчины вытянулись из толпы крепкого мужчину, который из-под бровей с ненавистью смотрел на толпу и громко говорил на английском языке. Этого не надо было поддерживать и вести. Он спокойно подошел к стулу и сам поднялся на него. Стоящий рядом накинул на его шею петлю и подтянул веревку повыше. Мужчина сплюнул кровью в сторону толпы и, презрительно посмотрев на мужчину с автоматом, улыбнулся. В этот момент стул выбили из-под его ног, и тело его, не желающее так легко умирать, Инстинктивно начала выгибаться, пытаясь освободиться от удушающей веревки, а на мужественном лице вздулись вены. Конвульсии длились недолго, дернувшись последний раз, тело обмякло и мешком повисло на веревке. Толпа взорвалась в одобрительных криках. «Слышь, парень, а что это за деревня? Да владивостока далеко отсюда!» Спросил Борисов, обратившись к молодому парню, переводчику. Картина, свисевшая на веревке с даровиком, ему подсказывала, что надо активизироваться. «Иначе они сами там же и окажутся». Парень глянул на капитана, подошел к человеку с автоматом и что-то ему сказал. Тот оценивающе посмотрел на Борисова и Карамышева, пытаясь разглядеть шевроны на рукавах и грудные нашивки с фамилиями. По его кивку стоявшие рядом двое мужчин подошли к Жене с Юрой и, подняв их на ноги, увели куда-то за пределы живого кольца. Андрей с Лёней непонимающе посмотрели им вслед, но говорить ничего не стали. Если у кого-то появилась возможность выбраться из этой дремучей толпы, то мешать не стоит. Молодой переводчик не отходил от главного и что-то ему говорил, показывая на Леню, и его слова явно не нравились вершителю судеб в этом отдаленном, богом забытом месте. Парня тут же подхватили и повели к перекладине, откуда спешно снимали еще двух казненных. Парень не сопротивлялся, но не переставал говорить по-английски. И вот спустя несколько минут уже он сам стоял на табуретке с веревкой на шее, Что, неужели я один его помню? Он же нас и вытащил из тех проклятых ангаров, где погибли наши же с вами знакомые. Да если б не он, то многих из вас тут и не было бы. Да, он утром разговаривал с Шараем, но лишь для того, чтобы позаботиться о его друзьях. Я рядом был и все слышал. Где совесть ваша?» кричал он в толпу, говоря то на русском, то на английском языках, но люди по-прежнему молчали. В этот момент табуретка из-под его ног плавно покачнулась в сторону и упала. Парень захрипел, повиснув на веревке. Вечностью длилась та секунда тишины, и вдруг из разных концов толпы крикнули несколько голосов, что они могут подтвердить его слова, и, растолкав людей, вышли вперед. Мужчина, стоявший с автоматом, улыбнулся и кивнул своему человеку, стоящему у виселицы. Тот молниеносным взмахом перерубил веревку ножом, и парень упал на землю. К нему тут же подбежали и освободили шею от веревки. Парень еще несколько минут лежал, кашляя и растирая руками себе шею, после этого медленно встал и с ненавистью посмотрел на мужчину. Тот в ответ еще раз улыбнулся. Вышедшие из толпы пять человек подошли к главному и, перебивая друг друга, начали оживленно что-то говорить, показывая руками на Леню. Переводчик стоял рядом и периодически кашляя переводил их слова «Этот парень и эти люди подтвердили, что именно ты освободил их. Они берут на себя ответственность. Я, возможно, и не поверил бы им, но все они друг друга плохо знают и сговориться точно не могли. Если я узнаю, что они обманули, или ты выдаешь себя не за того, то все вы умрете». Хрипя перевел он слова мужчины. Леня с Андреем поднялись на ноги. «Меня Леонид зовут. Спасибо тебе». Протянул руку парню, который, рискуя своей жизнью, спас его и сержанта Мелина, «Антон, тебе спасибо. Эти ублюдки-наемники моего друга убили. Да и многих тут, возможно, убили бы, хотя их не жалко». Обернувшись на мужчину с автоматом, представился парень, пожав в ответ руку. Толпа во главе с самозванным судьей продолжала казнить оставшихся наемников. Но Андрей и лёня этого уже не видели. Их увел переводчик к заню гостиницы, где возле крыльца стояли Женя и Юра под охраной двух хмурых азиатов. Морпехи улыбнулись, увидев своих новых знакомых живыми. «Ну что, Женя, теперь ты веришь, что мы не на земле, а черт знает где?» лёня «То, что черт знает где, я убедился. Нам сказали ждать этого мордатого. У вас что? Как уговорили его?» «Да вот, Антону спасибо. Подписался за нас. Ну и там еще несколько человек вышли и подтвердили, что Леня их спас. Слушай, а чего они до этого молчали?» Посмотрев на парня, спросил Андрей. И тут же, обернувшись к лёне продолжил. «Только я что-то не пойму, когда ты все это успел? Мы же вроде вместе ехали. Вообще ничего не понимаю», — сказал Андрей и устало присел на лестницу, ведущую к входной двери здания. «Бояться!» Один парень высказался за одного из ребят Шарая, что тот типа ничего плохого не делал, а иногда даже помогал. Но его тут же повесили. «Кстати, я знаю, где ваши друзья. Девушка и два парня, правильно?» «Да, где они? С ними все хорошо?» «Хорошо. Шарай приказал отправить их в медцентр. С тех пор их никто и не трогал», — ответил парень Лёня. «Откуда ты все знаешь? Как шея, кстати». «Спасибо еще раз. Не успел тебя поблагодарить». Встав с места, мелен подошел к Антону и пожал его руку. Полчаса. Именно столько длилось дикое зверское правосудие на центральной площади в Спарте. Женя даже сравнил его со средневековьем. За это время Антон рассказал, что знает четыре языка. В иной мир попал полгода назад. Шарай оставил при себе переводчиком. Так как он вел себя вполне порядочно, а иногда и помогал пленным людям, которых Шарай выставлял на продажу, то после того, как банду обезвредили, Антона приняли как своего. Мужчину с оружием, который командовал, зовут Лео, европеец. Откуда именно Антон не знал. По диалекту произношение английского предполагал, что, возможно, немец. Два азиата, которые в итоге оказались камбоджийцами, особого интереса не проявляли и стояли в сторонке, что-то обсуждая и косясь время от времени на парней, которых им надо было охранять. «Видимо, это будет следующий шарай», — заметив, как от толпы отделился Леус с небольшой свитой, — сказал лёня Действительно, новоизбранный или самозваный глава вел себя очень уверенно и вальяжно. Видимо, ощущение безнаказанности от своих решений и от того, как он распоряжался судьбами людей, дали свои плоды. Увидев его, Антон отстранился от парня и встал чуть в стороне. Лео подошел и, отдав свой автомат кому-то из сопровождающих его людей, посмотрел на всех свысока и, подозвав Антона, приказал ему переводить все, что он скажет. Он спрашивает, почему вы вместе? Андрей тут же подошел к Жене с Юрой и показал пальцем на рукава формы, где красовалась нашивка со штатом морской пехоты. Темный желтый якорь на черном круглом фоне, окамеленный красной линией. Лео одобрительно кивнул. «Он спрашивает, вы русские военные?» И на перевод Антона, стоящие рядом друг с другом морпехи, синхронно кивнули. Это был больше допрос. Лео задавал вопросы, возникающие в его голове. Антон переводил. Андрей и Леня отвечали. Борисов и Карамышев лишь изредка вставляли слово, так как не особо понимали, что отвечать, и, главное, опасались болтнуть лишнего. Лео, узнав о том, что Андрей с Леня ехали в Спарту, и по пути нашли парашютистов, которые застряли на деревьях в лесу, полностью расслабился. Это было видно по его лёгкой улыбке и вальяжной манере разговора. Он понял, что эти люди ни в коем случае ему не угрожают. На вопрос о том, что тут делал Лёня утром, он рассказал, что хотел как-то договориться с наёмниками, чтобы те отпустили его друзей. Но договориться не получилось, и пришлось ему импровизировать. Меч, которым он убил всю охрану, он показать не может, так как хранит его в другом месте. А сюда он пришел не убивать, поэтому и оружия с собой не взял. Такой ответ полностью удовлетворил Лео. На вопрос Леони о том, что ему еще хотелось бы забрать трофей в виде броневика, новый главарь посоветовал сходить к Шараю и спросить у него, так как он договаривался с ним. А он не намерен ничего давать, ибо подаренный им жизни он считает и так большой наградой. Махнув рукой азиатам и своему окружению, он направился вдоль улицы, где и исчез за поворотом. «Он сказал, у вас есть час, чтобы забрать то, зачем пришли. Второй раз он вас видеть не желает», — пояснил Антон, глядя на пустую улицу. «Так, идем к машине, а там доедем до медцентра. Антон, покажешь, где он находится?» Парень молча кивнул, и все направились к оставленной за перекрестком Тойоте. Площадь пустовала, лишь перекладина с висящими и медленно покачивающимися от ветра телами людей заполняла пространство. Рядом лежали ничем не прикрытые тела. На улицах ходили люди небольшими группами, мужчины, женщины. Встретились даже две молодые девушки с детьми. Машина стояла на месте. Внутри салона все осталось неизменным. Какие-то личные вещи лежали на своих местах. Что нельзя было сказать об оружии, которое оставляли в машине. Оно бесследно исчезло. Новоприбывшие капитан и прапорщик, мягко выражаясь, сильно расстроились из-за данного факта, так как они до сих пор мыслили земными правилами и понятиями, а там за утерю оружия полагалось уголовное наказание. лёня же с Андреем больше переживали, как без оружия добраться до поляны, так как с местными зверями они познакомились давно. Медцентр, слишком громкое название, находился через две улицы от площади. Скорее, этот был небольшой фельдшерский пункт, расположенный в одном из небольших домов, он занимал половину строения. Как пояснил Антон, когда-то во второй половине дома жил врач, который и организовал это место, чтобы лечить людей. Внутри, кроме Даши и спящих ребят, никого не было. Девушка даже не была в курсе того, что произошло за последние несколько часов. Она слышала стрельбу, но не обратила на это особого внимания. На сборы ушло не более пяти минут. Никто не горел желанием оставаться в этой деревне ни на минуту дольше. Антон, попрощавшись, ушел обратно, пожелав удачи.